«Съешьте сандвич, сэр, в самый раз будет», — участливо предложил Ларри. Дойл не стал отказываться. Еда всегда действовала на него благотворно. Это было сейчас единственным его утешением. «Однако, не думаю, Джек, что вы стали бы интересоваться генералом, потому что он спрятал у себя какого-то дохлого беглеца», — сказал он. «Никаких следов Дилкса» и других серых капюшонов в доме генерала Драмонда мы впоследствии не обнаружили, пояснил Спаркс. Но эта ситуация и без того невероятно запутанная. То есть? В уголовном деле Лэнсдауна Дилкса значилось, что заключенный был обнаружен повешенным в своей камере в феврале прошлого года. Власти сочли возможным предоставить нам фотографию надгробного камня с его могилы. Открыв рот от изумления, Дойл чуть не выронил сандвич. И вот еще, что я хотел добавить, Дойл, продолжал Спаркс. Исполняя свой долг и преследуя врагов, я не задумываюсь о соответствии моих действий букве Закона. Я ничем не связан. «Не связаны?» – ошеломленно спросил Дойл. «Нет. Строго говоря, нет. Поэтому я привлекаю к работе людей с определенными способностями, которые в других обстоятельствах не стали бы сотрудничать с излишне щепетильным поборником закона». Обернувшись, Дойл посмотрел на широко улыбавшегося Ларри. Ловко откупорив зубами бутылку, пива Ларри протянул ее Дойлу. Понятно, — пробормотал Дойл, отхлебнув пиво. — Ну вот, дорогой доктор, — обратился к нему Спаркс, вновь набивая трубку, — я рассказал вам довольно подробно, чем я занимаюсь. Вы не переменили своего решения действовать вместе со мной? В противном случае Ларри пришвартуется в подходящем месте. Казалось. Спаркс готов ждать его ответа сколь угодно долго. В этот миг новая идея, на этот раз о Южной Америке, возникла в воображении Дойла и показалась ему необыкновенно привлекательной. Но он допил пиво и подумал, что все это мечты. «Я остаюсь с вами», — сказал Дойл. «Отлично, дружище. Признаюсь, мы очень рады», — проговорил Спаркс, Энергично пожимая руку Дойл. «Добро пожаловать, сэр!» Добавил сияя Ларри. Дойл благодарно улыбнулся, хотя надеялся услышать от Спаркса более цветистую похвалу за правильность сделанного выбора. Но главное было то, что недоговоренность в их странном союзе была преодолена. Спутники принялись убирать парус, так как погода внезапно изменилась. «По курсу остров Шеппи», — сказал Спаркс, заметив на горизонте узкую полоску земли. «Если ветер не изменит направление, мы пристанем фавершами еще до захода солнца, до топинга на лошадях целая ночь пути. Если вы не возражаете, я бы предпочел отправиться в топинг сразу по прибытии в порт». Дойл не возражал. Муж недавно почившей леди Николсон, Чарльз Стюарт Николсон, сын Ричарда Сидни Николсона, графа Освальда, один из богатейших людей Англии, не без ирония провозгласил Спаркс. И мне не терпится познакомиться с ним. Хотите знать, почему? «Хочу», — коротко ответил Дойл, предлагая Спарксу самому решить, что ему говорить и о чем умолчать. «Лорд Николсон-младший привлек мое внимание тем, что в прошлом году продал большой участок семейных владений в Йоркшире в темную, не затрудняя себя знакомством с покупателем». это в общем-то, обычная сделка, как впоследствии выяснилось, была чрезвычайно загадочной. Такое впечатление, что кто-то сделал все возможное, чтобы скрыть имя покупателя. Спаркс помолчал с видимым удовольствием, наблюдая замешательства Дойла. «Как бы вы отреагировали, узнав, что сделку с лордом Николсоном заключил никто иной, как Маркус Макклей Драмонт?» Я удивился. Я тоже был удивлен. Глава 10. Топпинг. Как рассчитывал Спаркс, они действительно добрались до Фавершема еще до наступления ночи. Обозрев подходы к острову Шеппи, они прошли вверх по широкому рукаву, известному в этих местах под названием Свейл, затем поднялись по узкому каналу и бросили якорь в устричных заводях неподалеку от Старого города. Выпрыгнув в воду, Ларри подтолкнул шлюп к берегу, затем он, прихватив сумки, вскарабкался по холму и исчез из виду. Собрав остальные вещи, Дойл и Спаркс последовали за ним. Наверху, у края обрыва, их поджидал экипаж, и никто иной, как Барри, помогал братцу погрузить вещи. Дойл убедился, что отличить братьев практически невозможно, и только, подойдя поближе, по шраму на щеке он узнал Барри. Наслаждаясь замешательством Дойла, Ларри представил Барри многоуважаемого доктора, словно эти два человека впервые видели В отличие от брата, Барри был неболтлив, скорее наоборот. Но неуемная говорливость Ларри как будто компенсировала невозможность вытянуть из Барри даже пару слов. Пробыв в обществе братьев совсем немного, Дойл подумал, что его весьма прохладное отношение к ним заметно потеплело. Открытый характер Ларри и его добродушие сыграли в этой перемене свою роль. Единственное, Дойл не мог представить, что угрюмый молчун Барри — заправский сердцеед, без особого труда, покоряющий сердца представительницы слабого пола. Сложив вещи в экипаж и подготовив все, что нужно для путешествия, Ларри самым дружеским образом распрощался с Дойлом и объявил, что отправляется по чрезвычайно важному делу. Барри занял место возницы, Дойл из Спаркс Уселись в экипаж, лошадь тронула, и экипаж покатил по темной дороге.